Через лобовое стекло я наблюдала, как Рогужанский усадил ее в свою роскошную тачку, и через минуту они скрылись за ближайшим поворотом. «Надеюсь, подруге повезет больше, чем мне», — подумала я со вздохом и отправилась домой. Только оказавшись в родном дворе, я вспомнила, что забыла сумку в особняке князя. Я досадливо покачала головой, пытаясь сообразить, что теперь делать. Телефон остался в сумке, позвонить я не смогу, ключи от квартиры тоже. Придется возвращаться. При мысли об Анне мне стало не по себе, чего доброго она решит, что я это сделала нарочно. Чертыхаясь, я развернулась и поехала назад, вновь остановилась у ворот и посигналила. На этот раз ждать пришлось долго. Не выдержав, я вышла из машины и направилась к калитке, которая была рядом с воротами. Нажала кнопку переговорного устройства. «Слушаю», — ответил мне мужской голос. «Простите, я забыла сумку в холле на столике возле двери». Ответом мне было молчание. Я стояла возле калитки, не зная, что делать. звонить еще раз или убираться отсюда. Но дверь дома открылась, и по ступенькам быстро сбежал шофер с моей сумкой в руке. Я с облегчением вздохнула. Встреча с Анной отменяется. Он открыл калитку и протянул мне сумку. «Спасибо», — сказала я. Парень молча кивнул и удалился. Я села в машину, — тронулась с места и только тогда обратила внимание на узкую дорогу, скрытую кустами. Она шла вдоль глухого забора, за которым был дом князя. Почему я на нее свернула, я и сама бы объяснить не могла. Может, хотела узнать, велики ли владения князя? Дорога закончилась на краю обрыва. Я вышла из машины и огляделась. Справа — стена, в стене — калитка. Впереди — отвесный спуск. Внизу хорошо видны стадион и вереница домов. А дальше находилось старое кладбище. Оказывается, с этой стороны до него не так уж далеко. Далось мне это кладбище, — с неудовольствием подумала я, но продолжала оглядываться. Потом подошла к калитке. Она была обита железом. и увидеть, что там за ней, было невозможно. — Наверное, сад, — вяло подумала я. — Что еще? Я видела его из кабинета князя. Развернуться здесь было невозможно. Пришлось сдавать назад. Когда я уже выехала на асфальтовую дорогу, взглянула на дом и заметила в одном из окон второго этажа Анну. меня точнее мою машину она наверняка видела, но поспешно задернула тюлевую занавеску шел третий час ночи, а я все никак не могла уснуть ворочилась сбоку на бок вдыхая и охая сначала мучилась мыслями о диме потом вспомнила что в моей квартире кто- то побывал замки которые только что поменяли казались мне не очень надежными Потом и вовсе пошла какая-то белиберда. То всплывал в памяти тихий шепот Анны, то шофер-князя со странной физиономией. В общем, полная каша. Ранее бессонницы у меня не наблюдалось, и я понятия не имела, как с ней бороться. Зазвонил телефон. Я от неожиданности подпрыгнула, а потом бросилась к нему со всех ног, решив, что звонит Дима, хотя только ненормальный станет звонить в такое время. Вдруг у него тоже бессонница, — с надеждой подумала я. Но это была Юлька. Извини, что я свинья такая, тебе звоню. Но сил нет терпеть до завтра. Меня переполняет восторг. Везет же некоторым, — вздохнула я, — а я уснуть не могу. лиска Это я скажу тебе. Судя по твоему щенячьему визгу, князь произвел впечатление. Произвел, произвел, да еще какое. А как же его здоровье? Не знаю, от какой хвори он пьет свое лекарство, но здоровьем его бог не обидел. Наделил даже в избытке. Ты бы поинтересовалась. «Что за хворь?» «Интересовалась. Что-то вроде общего недомогания. Климат ему наш не по душе. Одним словом, хандра. Но это теперь в прошлом. лиска знаешь, о чем я жалею? Сколько времени потрачено впустую на типов вроде Костика. Но зато теперь у тебя такое сокровище». Он классный любовник. Не сомневаюсь. Я серьезно пребываю в полном обалдении, жажду новой встречи. А, по-моему, твой князь ужасный нахал. Накормил девушку ужином и затащил в постель. А мне пофигу. То есть я очень даже рада, что затащил. И вообще не тащил вовсе. «Одно меня смущает. Баб у него должно быть больше, чем грязи по осени. Хотя он божился, что это не так. Как думаешь, ему можно верить? Почему бы и нет, раз божился?» «И старуха говорила, что ему не хватает женского общества. Теперь одной тебя ему будет за глаза. Лизка, если ты все равно не спишь, приезжай ко мне». Я тебе все подробнейшим образом расскажу. Избавь меня от своих эротических откровений. Не могу я молчать. Мне орать хочется, петь, скакать на одной ноге или прыгнуть с парашютом. Лучше ари Лизка, он такой... Я, кажется, влюбилась, втюрилась, как последняя дура. Я, кажется, тоже, вздохнула я. Эй, ты чего? ревешь, что ли? испугалась Юлька. Пока нет, но уже готова. Да плюнь ты на своего Диму. Тоже мне герой. Таких Дим. Юлька, мне кажется, что он меня бросил. Он не собирается звонить и не собирался. Я даже думаю, Он нарочно со мной поссорился. Лиска, ты дурище, Но что за наказание такое? Когда парни за тобой бегают, ты нос воротишь. А стоило появиться придурку, который сам от тебя сбежал, Так ты готова припуститься в догонку. Я сама виновата, сделала ужасную глупость. Я тебе не рассказывала. Теперь он меня не уважает, поэтому и бросил. Тут я заревела от жалости к себе. — Эй, хочешь, я к тебе приеду? — С ума сошла, — заволновалась я. — Не надо. Завтра на работу. — Какую глупость ты сделала, — вздохнула она. — Я не могу сказать, мне стыдно. — Колись! Лиска, я же теперь не усну. Я я мы шли по улице, а потом оказались в какой-то подворотне, и я заревела в голос. А Юлька мрачно закончила. И он тебя трахнул. Юля, ты свинья. Не я, а твой Дима. Ну и что, подумаешь? Помнишь, я — Ладно, слушай меня. — Это он тебя в подворотню затащил, а не ты его. — Но я бы могла сопротивляться, не допустить этого, а я... — А ты получила удовольствие? Или не получила? — Получила. Ну и чудненько. А то, что твоего Диму переклинило, так это его проблемы. Тоже мне блюститель нравственности. Немедленно выбрось его из головы. Ладно, рассказывай про князя, вздохнула я. Это куда интереснее моих дурацких страданий. С Юлькой мы болтали до четырех утра, и неудивительно, что я опять проспала на работу. Зазвонил мобильный. С трудом разлепив глаза, я нащупала его на тумбочке. Взгляд мой упал на часы. Я, чертыхаясь, вскочила с постели и, наконец, ответила на звонок. «Лиза!» — услышала я мужской голос, и в первое мгновение подумала, что это Вадим решил призвать меня к порядку. «Это Рома Кравцов!» — представился мужчина. «Мама сказала, ты мне звонила». «Ромочка, ты уже вернулся?» Я завопила от счастья, потом подумала, что в восторге надо умерить Чего доброго напугаю парня, если его пресловутая любовь ко мне уже канула в небытие. «Вернулся вчера. Может, встретимся?» «С удовольствием. Когда?» «Сегодня, если ты не против. До пяти я на работе, а вечер у меня свободный». — Вот и отлично. Буду ждать тебя в кафе «Крокус» на Гороховой. В семнадцать тридцать пойдет? — Конечно, — воодушевился он. Мы простились, и я заторопилась на работу. В половине четвертого я ускользнула из офиса, часа за два до этого позвонив Юльке. Я встретилась с ней на троллейбусной остановке, отметив, что подруга чем-то неуловимо похожа на кошку. Плюхнувшись на сиденье рядом со мной, она сладко потянулась и даже мурлыкнула, после чего сходство с кошкой стало полным. — Быть влюблённой так приятно! — заявила она. — Прикинь, он мне звонил уже дважды, говорил, что скучает. В восемь должен приехать. Так что с Ромкой ты особо не рассусоливай. «А мне Дима так и не позвонил», — пожаловалась я. «Козел твой, Дима!» — отрезала Юлька. «Черти меня дернули тебя с ним познакомить. Не иначе твой ангел-хранитель задремал в ту пору, и вот что вышло. Кафе «Крокус» был недалеко от моего дома, и отправились мы туда пешком, решив немного прогуляться и оставив машину на стоянке в моем дворе. — Юлька пожаловалась, что в такую прекрасную погоду мы мало бываем на воздухе, и я с ней согласилась. — Ты вот что! — инструктировала она меня по дороге в кафе. — Ромке об этом дурацком обряде в подвале ни слова. — Почему? — Потому что если мы о нем расскажем, во все остальное он уже не поверит, решит, что мы сбрендили. — О чем же тогда рассказывать? — нахмурилась я. «Обо всем кроме этого. Вообще предоставь все объяснять мне». «Пожалуйста», — отмахнулась я. Мы пришли в кафе на пять минут раньше времени, но Ромка был уже там. Увидев Юльку, он слегка удивился. Она подскочила к нему и с восторгом заключила в объятия «Когда Юлька влюблена, она живет в дружбе со всем миром». «Мы заказали кофе», и начали расспрашивать Ромку о его поездке. Он рассказывал, косясь на меня, и, наверное, терялся в догадках. Решив, что пора приступить к делу, я сказала. «Рома, нам нужна твоя помощь», и кивнула Юльке. Та с готовностью принялась излагать. Ромка слушал молча, Непонятно было, как он относится к рассказу об смсках и предполагаемой слежке за Юлькой. Скорее всего, это его мало заинтересовало. Но когда речь зашла о встрече на кладбище, он нахмурился. — И вы пошли? Вдвоем? — Конечно, пошли. — Чокнутые, — покачал он головой. — Рома, мы же должны были понять, что происходит. «Как еще можно разобраться?» Когда Юлька рассказала о присланных нам ключах и нашем посещении чужой квартиры, Ромка поперхнулся кофе. Я легонько похлопала его по спине. «Влезть в чужой дом?» — откашлившись, покачал он головой. «Все-таки вы...» «Мы не влезли, ведь у нас были ключи», — обиделась Юлька. «Должны же мы были...» «Понять, что происходит?» — покивал он головой. «В милицию вы должны были идти». «Да, мы ходили. Я и мой редактор», — хмыкнула Юлька. «Над нами немного поиздевались и указали на дверь». «Рома, Лены нет уже вторую неделю». «Может, она, конечно, где-нибудь отдыхает со своим любовником, но я бы хотела убедиться в этом». И что, по-вашему, я могу сделать? Нужно официальное заявление, чтобы ее начали искать. А если слова шутника о князе Тимы вовсе не бред? То есть не совсем бред. Что, если некое общество существует? В квартире Лены мы нашли листок бумаги вот с таким символом. Юлька быстро начертила на салфетке треугольник с кругом внутри. Ромка посмотрел на ее художество и помрачнел, тревожно глядя на меня и на Юльку. «Что?» — ахнула она, наблюдая за его реакцией. «В морге труп лежит, неопознанный. Женщина». Мы с Юлькой быстро переглянулись. Дрожащей рукой я достала из сумки фотографию Лены Саблиной и положила ее на стол. «Это она?» — спросил Ромка. — Да, я взяла из альбома в ночном клубе. — По поводу ее внешности ничего сказать не могу. Не дожидаясь моего вопроса, ответил он, — Труп несколько дней находился в воде, так что... — Девушку утопили? — нахмурилась Юлька. — Нет, ей перерезали горло, а потом бросили в воду. Три дня назад ее обнаружили рыбаки в речке недалеко от старой пристани, за мостом. Место глухое, но это не значит, что девушку убили именно там, хотя, как знать. Вдруг она решила искупаться и выбрала для этого укромный уголок. Рядом проходит дорога, так что есть другой вариант. Убили ее в другом месте, а труп потом вывезли. «Пристанью давно уже никто не пользуется». «Может быть, все-таки это не она», — с надеждой пробормотала я. «У девушки на плече есть татуировка», — продолжал ромко. «Вот этот символ. На фотографии левое плечо не видно, но волосы у убитой темные, длинные, как на снимке. И еще...» помедлил он у девушки вырезали почки на органы охнула юлька и подалась вперед все-таки журналисты ненормальные какие органы отмахнулся ромко работа мясника а не профессионала он ее всю буквально скромсал он почему он на два голоса спросили мы потому что о маньяках-женщинах я не слышал. — Я вам ничего не говорил, — посуровил ромко. Не хватает только паники в городе. Весь следственный отдел сейчас занят этим убийством. Меня из отпуска отозвали. Вот такие дела. Фотографию я заберу. Если убитая и есть ваша Лена Саблина, мы об этом скоро узнаем. У нее был любовник, — заторопилась я, сообразив, что ромко собрался уходить. Его видели в ночном клубе. Вдруг он там опять появится. «Ночной клуб — очень подходящее место для поиска жертвы», — кивнул он. Девушки доступные, познакомиться с ними не проблема. «Если это маньяк, значит, будут еще жертвы?» — задала вопрос Юлька. «Типун тебе на язык!» — буркнул Ромка и стал прощаться. А мы остались в кафе. Только за ним закрылась дверь, как я сердито зашипела. Надо было рассказать ему о ритуале. «Ты же считала это глупой шуткой. Теперь думаешь по-другому?» «Меня беспокоят две вещи — татуировка и еще...» «Четыре стихии?» — кивнула Юлька. «Вода, огонь, что там еще?» Но девушку не утопили, а сбросили в воду уже мертвой. «Почки», — сказала я. «Если память мне не изменяет, почки — это вода». «В каком смысле?» — растерялась подруга. «Каждый человеческий орган связан с одной из стихий. Огонь — это сердце». Вода почки. Если я правильно поняла, у следующей жертвы будет вырезано сердце? — Но девушка была жива, когда мы покинули подвал, — растерялась я. — Точно. А что с ней сделали потом? — Лиска, не вздумай рассказать Ромке про этот подвал. Чего доброго нам пришьются участие в убийстве. — Как они найдут этого сумасшедшего, если мы не расскажем? А что мы можем рассказать? Ты хоть представляешь, в какой приблизительной части города мы находились? Но эсэмэски на твоем телефоне. У Ромки есть возможности. Вот и пусть ищет того, кто их прислал. Только сдается мне... Наш таинственный незнакомец не дурак и позаботился о том, чтобы его не нашли. «Он не объявлялся?» Юлька покачала головой. «Молчит. Странно, правда?» «Он обещал представить нам доказательства. Мы его получили. Должно быть, он считает, что следующий шаг за нами. Вот только чего он ждет?» «Наверное, не того, чтобы я написал об этом в газете. В прошлый раз он назвал этот шаг опрометчивым. Он ждет от нас помощи, это несомненно. Он один из тех людей, что собираются в подвале. Возможно, поначалу он считал, что это безобидное кривляние, но когда девушка исчезла, забеспокоился, однако в милицию не пошел». по той же причине, по которой ты не хочешь рассказать все ромки, Боится обвинения в соучастии в убийстве. Тут ему попалась на глаза статья в газете, и он решил, что ты каким-то образом узнала о сборищах в подвале и стал искать встречи с тобой. Теперь он рассчитывает, что мы привлечем к делу компетентных людей, а сам затаился. Если он еще жив... — мрачно усмехнулась Юлька. «Тот, кто у них за главного, видел меня, когда я оступилась, и капюшон с головы слетел. Он наверняка знает всех своих сообщников, а тут вдруг свеженькая физиономия. Следовательно, он пожелал знать, кто нас привел. Скорее всего, это не так трудно выяснить». «Что делать-то, Господи!» — кусая губы, простонала я. А чего тут сделаешь? Теперь этим следственный отдел будет заниматься. Остается надеяться, что они найдут убийцу девушки раньше, чем соратники вычислят этого парня. То, что он молчит, вовсе не значит, что они его уже нашли. Скорее всего, он проявляет осторожность. «Слушай, Лиска, мы даже не знаем, действительно ли в морге находится тело Лены Саблиной. А уж такого нагородили». «Слишком много совпадений. Я вот что думаю. ромко пожалуй, прав. С девушками знакомятся в ночных клубах. Предлагают заработать. Для девчонки, которая вертится у шеста, в странных фантазиях клиентов нет ничего необычного. Разумеется, не очень приятно, когда тебя мажут кровью. Но если деньги приличные...» «Ты это к чему?» Вторая девушка, возможно, тоже работает в клубе, не обязательно в Сити, их в городе полно. У нашей есть хорошая примета. Она рыжая. Надо Ромке звонить. — И что ты ему скажешь? Откуда ты узнала об этой рыжей? — Тогда что делать? — заволновалась я. — Я... К Вовке поеду вот что. Ему проще связаться с охраной других клубов. А может, нам повезет. И Рыжая работала вместе с Леной. Кстати, о Лене, задумалась я. Если у нее была татуировка, выходит, она не первый раз участвовала в обряде или, по крайней мере, знала о нем. А ее подружка, подхватила Юлька, утверждала... что в последнее время у Лены появились деньги, еще до того момента, как она показала ей своего возлюбленного в клубе. Ты думаешь, она зарабатывала на жизнь, изображая жертву? Но тогда получается, что обряд и вправду вполне безобидны. Возможно, поначалу он таким и был, пока те в капюшонах не заигрались, и не начали приносить жертвы всерьез. Я поехала к Вовке. Он в прошлый раз заметно тяготился нашим интересам. Придется напомнить ему о былой любви. В конце концов, он меня чуть не утопил. Я поеду с тобой. Лучше я одна. Охмурять мужика удобнее с глазу на глаз. Охмурять? растерялась я. «А как же князь?» «Лиза! Я собираюсь взывать к лучшим Вовкиным душевным качествам, а не возбуждать его низменные инстинкты!» «Это хорошо, а то я уже начала беспокоиться!» «Так я побежала?» — Юлька вскочила из-за стола. «Князюшка явится восемь!» Надо успеть обаять до того момента Вовку. Мы вышли из кафе. — Я тебя провожу. Ты на такси поедешь? Деньги у тебя есть? — Денег у меня. Теперь куры не клюют, — заявила Юлька. — Почему? — Князю не понравился мой холодильник. В нем какая-то хрень сломалась, и он, оказывается, не работал. В морозилке рыба протухла, вонище, не приведи господи. А князь у нас эстет, как тебе известно. Сучил мне деньги и велел срочно купить холодильник. Даже предлагал свои услуги. Но я благородно отказалась. Представь князя, выбирающего холодильник в магазине. На него народ смотреть сбежится. И потом, это не его уровень. «По-моему, он ведет себя...» Я запнулась. «А брать у него деньги неприлично. Заткнись, лиска нормально он себя ведет. Для него эти деньги — фигня, а у меня из холодильника воняет. Мужики во все века спускали свои денежки на женщин, и это, я тебе скажу, самое безобидное хобби». а для женщины брать деньги так же естественно, как спать с мужиком. «Совершенно идиотское умозаключение!» — разозлилась я, прекрасно зная, что Юльку не переспоришь.